Глава 38. Маша. Марат ушёл, а я прибралась со стола и ушла одеваться. Мне соскучилась по работе, по болтовне с клиентками, да и сидеть у Марата на шее мне было стыдно. С того дня, как Карим Тимурович сказал, что я здорова, у меня ни разу не заболела и не закружилась голова. Только если от счастья. Марат своим свойственным ему стилем окутал меня теплом и заботой. Только рядом с ним я поняла, что такое быть по-настоящему в безопасности. На уровне инстинктов понимать, что ты защищена. Я постепенно училась у Марата жестокости, он же наоборот смягчился. Маш, мы дома, позвала меня, вернувшейся с прогулки со снежком Майя. Мне нужно идти, высовывая нос из комнаты, сообщила я. Первый рабочий день, потом по делам вернусь поздно. Как вы себя чувствуете? Мне лучше. Натянто улыбнулась Майя. Марат так быстро убежал, на работу опаздывал, и мне тоже пора. Не скучайте без меня. Маш, стой! Позвала Майя, когда я отправилась в прихожую. "Что?" Я обернулась и вопросительно на неё глянула. "Я сейчас мимо стоянки прогуливалась, там объявление повесили, что требуется сторож. Я подошла, спросила, завтра выхожу. Хорошо. На приглась, я вам какая-то помощь нужна? Оставь ключи от комнаты, я к себе съезжу, вещи заберу, а то неудобно. А давайте все вместе вечером съездим". Оптимистично предложила я. «Когда Марат вернется, вам тяжело будет сумки одной тащить, а мы поможем». «Боитесь, что сорвусь, да?» Я вздохнула и решила сказать правду. «Майя, я была с Маратом, когда вас забирали в больницу. Он очень сильно за вас переживает, хоть и не подает виду. И больше всего на свете он хочет, чтобы вы бросили свою пагубную привычку. Вы ведь обещали закодироваться, как только доктор разрешит после операции. И знаете что? Я больше не позволю вам его расстроить». Он верит, что вы сможете победить, и я верю. Но вам нужна помощь, поэтому мы будем всегда рядом. Он молчит, почти не говорит со мной. Сами поговорите, отрезала я. Расскажите ему, что вы его любите. Он боится открыться, боится, что поверят, а вы снова возьмёте за старое, поэтому закрывается. Вы ведь много раз так делали, верно? Машенька. Я в вас верю. Марат верит и надеется, что у него снова появится мать. Прошу вас, постарайтесь удержаться от соблазна. Это сложно, но всегда рядом есть я и Рад. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы сблизиться с сыном и начать новую жизнь. Второго вас может не быть. Она отвела взгляд, а я в тот момент поняла, что бессильна. Примерно таким взглядом много лет назад на родителей смотрела Таня. Крилать, что всё, она точно завязала, начала новую жизнь и снова уходила. «Конечно, Машенька. Я попрошу Рата прийти пораньше». Натянута улыбнулась я. «Съездим, заберем остатки вещей». Оделась и молча вышла. Спустилась на первый этаж и села на корточки, обняв голову руками, пытаясь придумать слова для Марата. Он надеялся. Я знала, что он очень хотел вернуть маму, что я могу сделать. Как помочь? Не пристегивать же ее наручниками и все время запирать в квартире». Боже, ну почему всё так? Я хотела верить в чудеса, два в моей жизни уже случились: Марат и мой не подтверждённый диагноз. Может случится и третье для Рата? И в глубине души понимала, что в этот раз чуда не будет. Я старалась дышать, поднялась на ноги и побрела на своё новое рабочее место. Мой Марат сильный, он справится. Конечно, справится, но я безумно хотела уберечь его от боли, спрятать его так же, как он прятал меня. Я отработала положенные часы, Убрала рабочее место и передала его девушке, которую заменяла. Она радушно улыбнулась и пригласила меня выпить чай с тортом, пока не подошла новая клиентка. Зоя познакомила меня с остальными мастерами, напоила чаем и ушла работать. Меня тепло встретили в коллективе, что не могло не радовать, но поток мыслей и беспокойства о Марате не оставлял ни на секунду. Я надела куртку, попрощалась с девочками, вышла на улицу. Достала мобильный и набрала номер Тани, решив больше не бросать решение проблем на самотек. «Привет!» Это звалась моя старшая сестра. Её голос осиплый звучал словно неживой. Ты где? На пригласья. Дома приедешь? Лечу. Я убрала телефон в карман, надела перчатки и поспешила на автобусную остановку. Спустя полчаса я уже стучала в обшарпанную деревянную дверь квартиры, которую мы купили для Тани много лет назад, и молилась, чтобы она снова не сорвалась. Таня распахнула перед донной дверь, укутаясь в меховой халат. Ее волосы безвольными сосульками падали на лицо, глаза опухли и покраснели, а сестра обнимала себя руками и невидящим взглядом смотрела на меня. «Что случилось?» Ахнула я, впихивая ее в квартиру. «Таня!» Сестра оперлась спиной о стену и безвольно съехала по ней на пол. Я заперла дверь, быстро стянула с себя куртку и шапку и села напротив. «Тань, посмотри на меня, пожалуйста!» Она подняла взгляд, неживой, пропитанной болью и страхом. «Что?» «Вадим был? Кто-то умер? Да не молчи ты!» Я теребила ее за плечи, умирая от страха и беспокойства. «Никита умер». Выдавила она. «Передоз». Я выдохнула и обессиленно стекла по стенке. Нельзя радоваться чьему-то уходу, но печалиться о его смерти я точно не буду. Именно из-за больной любви к Никите Таня когда-то ушла из дома и разрушила свою жизнь. «У него нашли ВИЧ». Добила меня сестра. «Так, ты сдала анализы?» «Нет». «Вы предохранялись?» Всегда. Таню трясло, зуб на зуб не попадал. "Собирайся, поехали", потребовала я. "Вставай, поехали сдадим анализы, хоть какой-то экспресс-тест или что там сдают". "Завтра утром поеду. На сайте клиники написано, что нужно сдавать кровь утром натощак". "Хорошо, я пойду с тобой. Мне на работу к 10. К 8 поедем в больницу". "Таня, посмотри на меня. Ты здорова, у тебя всё хорошо. Вы пользовались одним шприцом?" "Я не ширялась никогда". Нюхала, курила, но не кололась. «Так уже лучше. А кровь? Могла его кровь попасть к тебе в рану?» «Не думаю, но уверена, что этот козел знал, править и молчал. Сука! Пусть его черти на сковородке вечной жарят!» «Прости, господи, но аминь!» Подтвердила я. «Пойдем, я налью тебе горячего чая. У тебя есть чай?» «Есть, даже кофе. Правда, растворимый. Я завязала, Машка, правда. Месяц чистый не тянет». Ты даже не представляешь, как я рада это слышать. Я медленно встала, сняла обувь и прошла в крохотную кухню. Осмотрелась и поняла, что Таня не врала. Кухня буквально сияла чистотой. Сестра купила и повесила новые занавески на идеально вымытые окна. Расставила посуду, из холодильника исчезли бутылки, а взамен появилась еда. Я щелкнула кнопкой чайника, взяла две чашечки, насыпала Тане порцию кофе, а себе закинула чайный пакетик, глядя, как Таня медленно подходила к столу. Ее еще пошатывало от стресса, но она держалась молодцом. Таня села на табурет, продолжая кутаться в халат, и смотрела в окно. «Как Агата!» – неожиданно огорошила она. «Я сегодня у нее не была», – ровно ответила я, разливая кипяток. «Тань, ты можешь ее забрать, ты ее мать, по всем документам, а я помогу, я рядом буду и поддержу». Мой же Вадим, он не даст мне спокойно жить. А если я решу эту проблему? Осторожно поинтересовалась я. Киллер Машка вышла на дело. Хмыкнула Таня. Как? Марат попрошу. Вадим его боится и связываться не станет. Убивать-то и быть не будем, пусть живёт. Агате нужна мама, особенно сейчас, когда она маленькая. А если она больна? то у тебя будет дополнительный стимул жить. Свиджи живут, доживают до старости. Сейчас куча программ, лекарства дают бесплатно. Тань, я его стала бояться. Вадима, меня очень беспокоит то, что Мила не появляется. Она ушла из дома вроде к Эрике, но я не могу до неё дозвониться. Вадим говорит, что она не приходила домой. Стой, ты живёшь у Марата в общежитии. Мила непонятно где, а Вадим в вашей трёшке, при этом получает доход со сдачи своей квартиры. Маша, ты серьёзно? Взорвалась Таня. Документы на квартиру хоть забрала, он там замки ещё не сменил? Документы на квартиру я вчера забрала. И на ту, и на твою. Успокоила я Таню. Я не хотела его выгонять на дело, что ты захочешь забрать Агату, а потом писец, хорошо устроился сволочь и тебе, Мария. Крупно повезло, что у тебя Марат есть. Если бы не он, Вадим развернулся бы на всю катушку. Я знаю. На лице сама появилась улыбка. Рат это подарок судьбы, хоть и не ангел совсем. В нашей жизни нельзя быть ангелом, вздохнула Таня. Ладно, тебе можно. Ты у нас не от мира сего всегда была. Поехали, Мила, поищем. Что ты и я переживаю? Ты сможешь? Мне нужно отвлечься. Таня ушла в ванную, умылась, переоделась и вышла. Поехали. Ты знаешь, где её искать? Съездим к Эрике, пожилой плечами. Она должна знать, где её подружка.